На хвосте стегозавр носил четыре острых меча, длинные костяные шипы. Это страшное оружие. Ударом хвоста стегозавр протекал своего врага насквозь. Однако от кого такая грозная защита? И щиты на спине, и мечи на хвосте? Кто осмеливался нападать над д р а к о н а м е ч е н о с Ведь даже льва этот ящер мог раздавить, как котенка. Тиранозавр! был самым страшным хищником, каких когда-либо знал мир. Его размеры – высота 5, длина 15 метров, вес – 10 тонн. Метровые челюсти тиранозавра вооружены н е сотнями острых и больших, как ножи, зубов. Одним ударом своих страшных зубов тиранозавр легко вспорол бы брюхо слону, а носорога мог унести в пасти. Бегал тиранозавр на двух задних ногах. Его чудовищные лапищи отмеривали гигантские шаги в 4 метра длиной. Он, с т а л быть, без особого труда мог бы перескочить, не взначать через слона средних размеров. Параметры следа тиранозавра такие. Длина 76, а ширина 79 сантиметров. Появление тиранозавра наводило у ж а с н а древних обитателей планеты. От его зубов многие ящеры, по примеру, стегозавра, прятались в своей окостеневшей шкуре, как в блиндаже. Палакантус, анкилозавр, надозавр, палеосцинкус. Слова какие мудреные. Но и ящеры, ими наделенные замысловатого устройства. Много их было бронированных ящеров. Одни, словно сплющенные сверху вниз, как черепахи, другие более высокие, п о е похожие на современных броненосцев, передвигались на всех четырех ногах, либо только на задних, как кенгуру, иные великаны до десяти метров длиной, а некоторые не больше цыпленка. Всех защищал крепкий костяной панцирь. Кроме этого чисто оборонительного вооружения было и н а с т у п а т е л ь н ы е Мечи, острые длинные шипы на боках, были и хвосты, увенчанные на конце самой настоящей булавой, Роговым шаром с костяными кинжалами. Змах такого хвоста, и враг падал, пораженный сразу многими ножами. И обнаженные мечи на боках бронированных ящеров всегда готовы были к бою. Ящер боком-боком, как краб, наскакивал на врага и наносил ему страшные раны. Трицератопс в переводе с греческого означает т т р и р о г о м о р д о й Велики у него были рога. Два больших над глазами и один поменьше на носу. А нос, точнее конец морды, изогнут, словно клюв у п о п у г а я Не одни лишь р а г а защищали трицератопсы. Был у него еще и костяной щит. Он рос из затылка широченной плитой и закрывал шею этого ящера сверху из боков. Велика голова у трицератопса, два метра длиной вместе с затылочным щитом. Треть всего тела ящера занимала. Никогда ни раньше, ни в наши дни, ни у одного сухопутного жителя не было столь огромной головы. Только у китов она больше, да еще у морских сородичей рогатого ящера плеозавров. У них была трехметровая голова. Длиной трицератопс был в шесть метров, а весил больше двух тонн. Танистрофеус. Что бы вы сказали, увидев его? удав на коротких ножках. Самая длинношея в мире животное — это ящер с таким нескладным именем. Шея у него была шестиметровая, в три с половиной раза длиннее туловища. В ней только 9 позвонков, но зато каких, похожих на небольшие бревна. И в воде, и на берегу жил ящер-жираф. Почти так же глубоко, как бронтозавр-великан, заходил он в воду, выставив на поверхность крошечную свою головку. Вдохнув воздух, опускал ее в воду и ловил рыбу. Впрочем, чтобы поймать рыбу, ящер-жираф мог в озеро и не заходить. Стоя на берегу, он идил ее, з а б р а с в а я в разные стороны под водой непомерно длинную шею с небольшой головкой на конце. Странные на вид животные бродили по берегам мезозойских рек и озер. У самой воды, да и в воде, ходили роясь выли длинной мордой, а роговевший конец морды вытянут наподобие утиного клюва. В клюве полным-полно зубов, а точнее, две тысячи. После акул у т к а н о с ы ящеры самые зубастые на свете создания.